Профессор Помиранцев оказался очень любезным старичком. Он тотчас вспомнил своего ученика и соратника Аваליו Кряквина и изъявил желание познакомиться с его женой. Условились, что завтра утром Катя перезвонит ей, и он назначит время встречи. Забытые сардельки разварились до чудовищных размеров. "Такое есть-то страшно", опасливо заметила Ирина, рассматривая что-то розовое и огромное, лежащее на тарелке. "Да брось ты". Катя отважно вонзила вилку в сарделькин бок. Струя жирного горячего сока попала на Яшу. Кукер с визгом бросился на утёк. Ирина хотела его догнать, но поскользнулась на куске булки с маслом, проехала по полу и растянулась в проходе. Катерина, не успев претормозить, плюхнулась прямо на неё. В таком положении застала их вернувшаяся Иринана дочка. "А что ты вы здесь делаете?" с интересом спросила Наташка. "Трав я ждём", сердито ответила Ирина и хромая отправилась на поиски Яши. Кукер нашёлся в спальне. Он валялся на кровати, прямо на шёлковом покрывале и зализывал раны. Врачимых не было. Я же был цел и невредим, только ужасно обижен. Пытались умилостивить его сорделькой, но кукер с негодованием отказался. Поужинали вы, пили чаю, и Катя с Наташкой отправились смотреть на выужастик. Ирина же допоздна пыталась разобрать записи Катинового мужа. По зари нужны были сведения о священных камнях. Почерк у профессора Креквина оказался ужасным. Ерина с трудом продиралась от страницы к странице, к сожалению, всё было напрасно. Хотя Сергей Леонидович Помиранцев уже несколько лет как вышел на пенсию, по привычке старого путешественника он вставал очень рано. Аккуратно заправив постель на узенькой походной кровати, он раскинул на полу старенький вытертый коврик и выполнял несколько упражнений йоги. Под конец профессор встал на голову и застыл. обдумывая планы на сегодняшний день. При этом он разглядывал собственную комнату. Перевёрнутая вверх тормашками, она казалась более просторной и не такой захламлённой. Давно пора навести порядок, подумал он, вытянув половину этих африканских сувениров. До да всё руки не доходят, и как-то жалко. Раздался тонкий виск, и в спальню профессора ворвался ещё один африканский сувенир мартышка по имени Трифон. Перевёрнутый вниз головой, Трифон выглядел особенно смешно. Сергей Леонидович понял, что больше постоять на голове не удастся, и опустился на пол. Трифон подскочил к нему, вытянул губы трубочкой и громко чмокнул хозяина в щёку. Здравствуй, Тиша. Сергей Леонидович поднялся на ноги. Знаю, что тебе от меня нужно, а всё равно приятно. Он пошёл на кухню, Трифон убежал рядом, радостно ухая и поглядывая на хозяина. Со стороны, наверное, они выглядели очень потешно. Сам профессор был маленького роста, чудушный, с круглым выразительным личиком, покрытым мелкими морщинками, как печёное яблоко. Словом, сходство с мартышкой определённо было на лицо. Из холодильника профессор достал банан. Трифон нетерпеливо выхватил его из руки хозяина и мгновенно очистил Сергей Леонидович немало сил потратил на то, чтобы обучить его этому трюку. Ещё больше сил и времени он потратил на то, чтобы приучить Трифона самостоятельно выполнять многие бытовые процедуры. Зато теперь в квартире всегда было чисто и пахло не животным, а только старым деревом и африканскими ароматическими смолами. Сергей Леонидович привык к этим экзотическим запахам. Вот и теперь он положил на медную подставку специальную палочку и поджёг её. По кухне заструился тонкий аромат сандала. Можно было приступить к завтраку, но вдруг настойчиво затрепещал дверной звонок. "Кто это так рано?" удивлённо проговорил профессор и направился к двери. Трифон радостно очимокая прогал рядом. Он любил гостей. С гостями можно было поиграть. Кроме того, обычно они чем-нибудь его угощали. Сергей Леонидович открыл дверь, не спрашивая, он не боялся грабителей, ничего особенно ценного в его квартире не было, а приходили к нему обычно давние ученики, на несколько часов или дней залетевшие в Петербург и вспомнившие о своем старом профессоре. Однако люди, стоявшие на пороге, совершенно не были похожи на его учеников. Те, как правило, были одеты в выгоревшие походные костюмы, защитные шляпы, прочные тяжелые ботинки. Часто они приходили к профессору прямо с самолета, с огромными рюкзаками, из которых торчало походное снаряжение, со спальными мешками, которые бросали на пол под вешалкой. Сегодняшние гости были совсем другими. Одеты в хорошо сшитые черные костюмы, белые шелковые рубашки и узконосые лаковые ботинки. Несмотря на раннее время, на них были одинаковые черные очки. Если бы профессор Померанцев смотрел современные фильмы, он назвал бы своих утренних гостей... людьми в чёрном. Их было трое. Поскольку одеты они были совершенно одинаково, а глаза скрывали под чёрными очками, различить их можно было только по росту и цвету волос. Один тот, что пониже, черноволосый. Второй самый высокий, блондин. Третий был во всех отношениях средним: среднего роста, среднего телосложения, и волосы его тоже были средними, не слишком светлыми и не слишком тёмными. Что-то я не припомню, в каком году вы окончили, протянул профессор, прищурившись и разглядывая своих гостей. "Что?" проговорил блондин и уставился на Трифона. "Ух ты, обезьяна". Трифон не любит, когда его называют обезьяной, проговорил профессор с оттенком лёгкого неодобрения. "Ух ты, он ещё и не любит", восхитился блондин и сделал Трифону казу. Трифон обиженно ухнул и спрятался за спину хозяина. Э, ты к чему, господа? Я обязан вашему визиту, осведомился Сергеи Леонидович, окончательно убедившись, что ранее гости никогда не были его студентами. А мы что, так и будем стоять на пороге? спросил невозразительный человек в чёрном. Э, да, конечно, прошу вас, профессор, из которого никакие пережитые испытания не смогли выбить хороших манер, сделал приглашающий жест. Маленький брюнет первым двинулся следом за ним. По пути он потрогал острый наконечник африканского копья и немедленно порезался. Отборные ругательства огласили коридор профессорской квартиры. «Э, "Ничего не трогайте", гневно воскликнул хозяин. Конечно, он не держал в коридоре стрелы и копья с отравленными наконечниками, но всё равно следовало соблюдать меры предосторожности. "Да не сломаю я твои игрушки", процедил сквозь зубы брюнет. "Чаю, кофе?" — вежливо спросил Сергей Леонидович уже на кухне. — Некогда нам чьи распевать, — проговорил брюнет и повернулся к невыразительному, который, по-видимому, был у них главным. — Давай скажи ему, что нам надо. — Вы профессор Помер... Поморцев, — осведомился старший и стройцы. — Померанцев, — поправил его Сергей Леонидович. — Неважно, — отмахнулся гость. — А вы Кряквина знаете? — Валентина Петровича. Ободвол с профессор Рузмейцев. Так вы от него э, не совсем, протянул гость. А вот вы что скажите? 10 лет назад вы вместе с ним были в Африке. А в чём дело? Сергей Леонидович наконец почувствовал некоторое беспокойство. Особенно это беспокойство усилилось, когда Трифон, придерживая хозяина за штанину, вытянул голову и тихонько завыл. Дисто Трифонна прошло в довольно диких местах, и он чувствовал опасность заранее, как японские лягушки заранее чувствуют землетрясение. Скажи этому козлу, чтобы заткнул свою обезьяну, прошептал Брюнет, злобно сверкнув глазами. Э, тише, оттёрнул его старший и проговорил, фальшиво улыбаясь. Э, Кряквин, привёз оттуда такие интересные камушки. Так вот, э, вы не знаете, где он их хранит? Я ничего не знаю, у меня каких камушек. оборвал гость профессор, и мне не нравится, как разговаривает ваш друг. Вы у меня в доме, я бы попросил... — Что ты с ним нянчишься? — скривился брюнет. — Разберемся по-простому. Много ли ему надо? — Сказано тебе, не лезь, — прикрикнул на него шеф. — Я сам знаю, как вести дело. Он снова повернулся к профессору и придал лицу самое добродушное выражение, на какое был способен. — Все же, может, вы еще подумаете. Такие красивые камешки, сиреневые. — Он их точно оттуда привез. — Трифон, — Сергей Леонидович повернулся к мартышке, — пойди в ванную комнату и умойся. Трифон очень хорошо знал, что означает эта просьба, и всегда послушно ее выполнял. Хозяин приучал его к этому несколько лет. И сейчас, хотя сегодня он уже умывался, Трифон засеменил ванную. — Ух ты! — восхитился блондин. — Все понимает. — Лучше, чем некоторые люди, — проговорил в полголоса Сергей Леонидович. Так вы точно не хотите чаю или кофе? Ты нам зуб не заговаривай, прошипел Брюнет, тебе задали вопрос, так и отвечай, если не хочешь неприятностей. А я, с вашего позволения, выпью. Профессор открыл шкафчик, достал оттуда банку кофе и какую-то толстую зубoчистку. Поставив джезву на огонь, он положил на медную подставку новую палочку с благовониями. По квартире поплыл какой-то странный сладковатый запах. Ну за да что ты с ним царский, скажешь? Не унимался брюнет: "Давай поджарим его без яну, он тут же всё выложит". Старший из людей в чёрном хотел ему что-то ответить, но внезапно передумал и беззвучно сполз на пол. Блондин прикрыл глаза и упал рядом с начальником. "Блин, горелый!" вскрикнул брюнет и выхватил из запазующей тяжёлый чёрный пистолет. Однако профессор Помиранцев успел опередить его. Он зажал между зубами то, что гости приняли за зубочистку, и сильно дунул. Крошечная стрелка вонзилась в шею брюнета, и он свалился на пол, скрученный страшной судорогой. Утром Ирина поднялась пораньше, растолкала Наташку и отправилась с Яшей на утреннюю прогулку. По дороге домой они купили кофе и свежих круассанов, вышедшая из ванной дочка радостно потянула носом и мигом умяла половину выпечки. Ирина выпроводила Наташку в школу, накормила кокера и со вздохом вошла в комнату, где ночевала Катя. Она прекрасно знала, что разбудить подругу раньше 12:00 очень трудно, и заранее приготовилась к тяжёлой и изматывающей работе. Катерина спала на животе, натянув на себя одеяло. Когда-то она вычитала в одном популярном журнале, что на животе спят люди, которые чувствуют себя одинокими, и очень по этому поводу у себя сожалела. "Катюша, пора вставать". Бодрым голосом сказала Ирина и расдвинула занавески. В ответ не раздалось ни звука. Ирина открыла форточку, потому что в комнате было душновато, подошла к кровати и мягко тронула подругу за плечо. Катерина лишь охнула. Тогда Ирина нахмурилась и потрясла сильнее. Катя немедленно спряталась под одеяло. Катька, ну что ты как маленькая? мир любевно сказала Ирина. Вставайте, герцогиня, вас ждут великие дела. Фист ответа. Касирина положила подушку на голову и затихла. Ирина решила малость передохнуть и выпить пока кофе, а Катерина пусть собирается силами. Однако, явившись в комнату через 10 минут, она застала свою левкомысленную подругу в том же положении. "Слушай, это уже слишком", рассердилась Ирина. "Больше у меня дел нет, как с тобой возиться?" Прибежал Яшин и с интересом уставился на кровать. Ирина попыталась стёрнуть с Катьки одеяло, но не тут-то было. Это уже переходит всякие границы, громко крикнула она и двинула кулаком во что-то мягкое. Это мягкое со стоном пошевелилось, яши дёрнула одеяло и показался Катькин полузакрытый глаз. "Ну, в чём дело?" простонала она. "Что случилось?" "Ещё спроси, где я нахожусь", окончательно разозлилась Ирина. "Кать, качухайся, нужно профессору звонить. Это для этого поднимаешь меня в такой рань?" возмутилась Катя. Как будто профессор не может подождать. И мы всё равно делать нечего, он на пенсии. Как тебе не стыдно? возмутилась Ирина. Мы же сами просили о встрече. Не ты ли вчера целый вечер распинала, что тебе грозит опасность? Да это, конечно, нехотя согласилась Катя. Но вставать-то такой рань, слушай, ещё до 9:00 утра. Солнце уже светит. За полярным кругом солнце светит полгода, огрызнулась Катька. Что, там вообще спать не ложится? Если не встанешь, Яшка съест все круассаны, пригрозила Ирина, и Яша с готовностью гавкнул. Этот аргумент подействовал. Ох, истиная, Катерина приподнялась на кровати, Яша мигом издернул с неё одеяло, Ирина подхватила подругу под мышки и всунула в тапки. С трудом она доволокла еле переставляющую ноги Катьку до кухни и влила в неё полчашки кофе. Наконец, Катькины глаза полностью открылись. Е рука потянулась за кроссаном. Это же сколько терпения нужно, чтобы тебя с кровати утром поднять, неодобрительно заметила Ирина. Это реакция организма на стресс, не моргнув глазом, ответила Катя. У тебя каждый день стресс. Звони профессору, неудобно перед пожилым человеком. Ирина сама набрала номер и протянула Кате трубку. У профессора долго не брали трубку, так что Ирину с Катей даже поспорили. Катька до жового круассан утверждала, что профессор ещё сладко спит. Ирина же доказывала, что он не дождался их звонка и ушёл по делам. Как оказалось, обе были неправы, потому что после десятого гудка старик всё же ответил. Однако сегодня профессор Помиранцев не был так любезен. Напротив, он очень строго допрошёл Катю. Как долго они женаты с Валентином Петровичем Кряквиным, при каких обстоятельствах познакомились и где Катя и муж в данное время находятся? Катя удивлённо отрасшила глаза, но понукаемая Ирина отвечала на вопросы довольно толково. Не сочтите меня слишком любопытным, говорил профессор. Но позвольте узнать, голубушка, для чего я вам понадобился? Это не телефонный разговор, быстро ответила Катя. Но поверьте мне, очень-очень нужно с вами поговорить. Поговорить потянул профессор. Что ж. Подъезжайте прямо сейчас, только не опаздывайте, а то у меня дела. И вот о чём я вас ещё попрошу. Приведите, пожалуйста, ваш паспорт. Зачем? отарапела Катя. Хочу проверить, действительно ли вы Дронова Екатерина Михайловна. На свидетельство о браке не нужно? не выдержала Ирина. Она сидела рядом с Катей и слышала весь разговор. Нужно, обрадовался профессор. Очень даже нужно. Я с подругой приду, закричала Катя. Подругу можно привести? Очень приличная женщина, писательница. Пускай подруга тоже, паспорт прихватит, согласился профессор. Ты что-нибудь понимаешь? удивлённо спросила Ирина. Что ж он такой подозрительный? Зря мы, наверное, к нему пойдём, профессор в маразме и ничем нам не поможет, закручинилась Катя. А лет-то ему, наверное, уже много. Ладно, на месте разберёмся. Решительно сказала Ирина: "Собирайся скоренько, нехорошо опаздывать". Катерина собралась быстро, как солдат на марше. Она пригладила разноцветные волосы, поплескала в лицо холодной водичкой и натянула свои любимые просторные брюки цвета болотной тины. Потом сложила в сумочку документы и подруги выскочили из дома, наказав Яше вести себя хорошо и никому не открывать дверь.